Глава четвертая. Когда любовь не в радость. Следующий день принес очередные сюрпризы. Решено было выйти как можно раньше, чтобы больше не пересекаться с серым жеребцом. Все было собрано, люди разбирали лошадей, когда Вадим, уже сидевший в седле, неожиданно стал сползать с затока. «Эй, ты куда?» — заметил неладный Глеб. Заток шарахнулся, освобождаясь от перекосившегося груза. Вадим нелепо взмахнул руками и вместе с рюкзаками и седлом обрушился с высоченного коня. «Вадя, что?» — расталкивая лошадей, бросилась к сыну Ксения. «Кто седлал?» — строго спросил Сергей, вытягивая ремни из рюкзаков. «Глеб, куда смотрел?» «Приструкт того!» «А чего сразу я?» — буркнул Глеб, которому и так досталось за вчерашнюю историю с лошадьми. «Я сам седлал», — мрачно отозвался Вадим. Упал он неудачно и теперь тёр ушибленную спину, болезненно морщась. Сергей повертел в руках порванную пристругу. «Как ровно оборвалось! Словно отрезали!» — пробормотал он. «И как назло на всех трёх ремнях!» Он задумчиво постучал ремнями о ладонь. «Это быстро не починишь, надо сшивать!» Конюх поднялся. «Сейчас некогда. Сделаю это вечером. Глеб, отдавай, мамая! Пойдёшь на затоки без седла. А вещи мы сейчас распределим!» Вадим без разговора пересел на другого коня. Глеб легко вскочил на спину затоку и весело подмигнул Даше. «Ну вот», — улыбнулся он, — «мы теперь весь день проведем вместе. Правда, хорошо?» Даша пожала плечами. На секунду она подумала, что Глеб специально испортил седло, чтобы пересесть на затока. Но тут же откинула эту мысль. Глеб и без затока постоянно вертелся около нее, рассказывал истории, объяснял, где они сейчас идут, где какие деревья растут, что за птицы поет над головой. И хоть истории повторялись, встречались в основном пихты и кедры, а пели все больше зяблики и пеночки, Даша не прогоняла своего верного оруженосца. ель стила столь явное внимание. И пусть это был всего лишь Глеб, для начала и он был неплох. Тем более Вадим не спешил обращать на нее внимание. Дашка стала идти медленнее всех, их поставили в самый конец. «А если мы потеряемся?» — лукаво спросила Даша. «Потеряетесь, найдем!» — весело отозвался лёха Ага и многозначительно посмотрел на Даши на окружение Сзади нее стоял Глеб, а спереди, как всегда, пристроился Юрка. «Вот-вот!» — недовольно бросила поехавшая вслед за лёхой Зиночка. «Всех собрала!» «Иди отсюда!» — махнула у нее рукой Юрка, и, чтобы загладить свою грубость, повернулся к сестре. «Болтает всякую чушь!» Но Дашу сейчас не занимали Зиночкины замечания и Юркины ответы. Она искала глазами Вадима. На новой лошади он оказался впереди колонны, а значит, наблюдать за ним опять стало неудобно. Но ничего, один переход можно было и потерпеть. Дорога все время шла вверх. На склонах стали попадаться снежинки, ложбинки со снегом. Около одного из них Даша не выдержала и соскочила на землю. Льдинки обожгли ладонь. Это было невероятное ощущение — среди лета держать в руках зиму. Насладиться летним снегом вдоволь не получилось. Лёха-ага гнал вперёд. Ему хотелось побыстрее пройти перевал и как можно дальше продвинуться по маршруту. Их ждали форелевые озёра и множество недружелюбных браконьеров, мимо которых неплохо было бы проскочить незамеченными. Солнце жгло макушку. После нескольких дождливых дней это было непривычно. Даша поймала себя на мысли, что ей стало нравиться постоянное ожидание нового, когда нельзя заранее предсказать, что будет вечером, а что утром. Ей нравилась замкнутость тех группы, когда нет возможности встать и уйти, закрыв за собой дверь, или позвонить подружкам и встретиться в кафе. И как сейчас далеко от нее были все эти кафе, улицы с машинами, постели с подушками и одеялами, одноклассница с новостями. Это была другая жизнь, оставшаяся за горами. А здесь, в волшебной стране гор, можно было просто шагать и ни о чем не думать. Здесь за тебя решали другие. Оставалось только следовать за всеми, по возможности крепче держась в седле. Даше нравились и сами лошади, и все эти неудобства, связанные с постоянным сидением в седле. От сидельных ремней на ногах у нее появились синяки, а по вечерам все сложнее и сложнее было выпрямлять затекшие колени. Но и это было здорово. В их походе присутствовала загадка. Даша чувствовала ее, но пока не могла разгадать. Загадка была в молчаливом Вадиме, в переглядывающихся Рите и Василите, в ехидных усмешках Зиночки, в прямолинейности Глеба, в постоянном недовольстве Юрке. Здесь все было странно. Она боялась ехать на этот далекий Алтай и даже поначалу мечтала скорее вернуться домой а теперь не представляла, как покинет горы, бесконечной волной бегущей вдоль горизонта, ледяные озера, маленькие водопадики, скупые поросли на камнях. Ей не хотелось лишаться этих часовых молчаний, когда под тобой мерно шагает лошадка. Ноги то и дело касаются пробегающей мимо же жеребенок, травы щекочут коленку. Во всем этом было столько спокойствия, простой тишины и безмятежности, что невозможно было понять, что лучше плакать от тихой радости или смеяться во весь голос от восторга. Дома в городе о таком покое можно было только мечтать. Телефонные звонки, видосики, необходимость постоянно куда-то идти, с кем-то встречаться. Жаль, что на следующий день после возвращения Даша забудет и об этом просторе, и об этом покое. В памяти останется только что-то щемяще прекрасное. В эту минуту Даша казалось что она понимает молчаливого Вадима. Среди такого покоя действительно не хочется ни о чём говорить. Она попыталась разглядеть среди шагающих впереди всадников знакомую спину, но её было не различить. Их кавалькада слишком растянулась. Тогда Даша стала просто смотреть вперёд, в который раз пытаясь представить, что же такого загадочного хранит в себе этот Вадим, почему он молчит, и что так сильно в нем раздражает Юрку. Думала она до тех пор, пока вокруг не потемнело и мир не опрокинулся вверх тормашками. Летя головой вниз с седла, она поняла, что происходит что-то не то, но сделать уже ничего не могла. Даша пришла в себя от того, что на нее лили воду. Вслед за известным героем популярного фильма ей тоже хотелось сказать, что она не клумба, чтобы ее так поливали но над собой она увидела озабоченное лицо дяди Коли и тут же забыла все цитаты. «Чего это вы?» — попыталась она сесть, но боль в голове заставила лечь обратно. «Это ты чего?» — бледно усмехнулся дядя. «То сидишь, а то летаешь. Я уж подумал, все, уморили тебя эти горы. Что и твоей матери скажу, что угробил ребенка?» Это ей голову напекло. выснулся из-за плеча дяди Коли Глеб. «Солнце сегодня вон как шпарит». возьмите Склонился над Дашей Вадим. В руках у него была фляга и мокрая тряпка. Даша смотрела на Вадима. Прямо за его спиной было солнце, и от этого сам Вадим оказался в ореоле света. «Надо же, какое чудо!» — подумала Даша, закатывая глаза. «Эй, эй, не умирай!» — затормошил ее дядя Коля. «Я не умираю», — прошептала Даша. «Мне просто хорошо». «Хорошо ей!» — буркнул, как всегда, недовольный Юрка. «Всех на уши поставила, и хорошо!» «Ага!» — Лёха оценил ситуацию и посмотрел на стоящую в рядом конюха Сергея. «Делаем стоянку на пару часов, а потом попробуем взять перевал». «Можем не успеть», — отозвался Сергей, глядя в совершенно чистое небо. «Ничего, успеем», — пробормотал Лёха, слезая с лошади. Больше Дашу не упрекали. Глеб тут же развёл костёр, и уже через пятнадцать минут в котелке булькала вода. Юрка из попон устроил сестре удобное кресло. И даже Вадим принёс какие-то капли, которые его маме помогают от головокружения. Даша грела ледяные пальцы о горячую кружку и снова думала о том, что жизнь — штука забавная и, по большому счёту, хорошая. Пребывала она в своём благостном настроении недолго. Рядом с ней опустилась Зиночка. В её руке тоже была кружка, а в кулаке зажато два сухаря. Но она не собиралась ими делиться с Дашей. Наоборот, откусила сразу от двух и, не глядя на соседку, ехидно спросила — И долго ты будешь эти концерты устраивать?» «Какие концерты?» Не чувствуя подвоха, Даша продолжала улыбаться. «Такие!» Всегда добродушная Зина сейчас сурово сдвинула брови. «Зачем ты всех вокруг себя собираешь?» Даша, непонимающе оглянулась. Сейчас рядом с ней никого не было. «Тебе брата мало?» Продолжала выговаривать Зина. «Ты о чем?» В Дашей на душе поселился неприятный холодок. Уж не собирается ли Зиночка скандалить? А теперь еще и в обморок упала не унимала Зина. «Специально время подгадала, когда нам быстро идти надо». «Я тебя не держу», — сухо ответила Даша. «Можешь идти, куда хочешь». «Я не могу, куда хочу». Зина готова была кричать, но вокруг ходили люди и приходилось сдерживаться «Это только ты можешь!» «Что ты выдумываешь?» Даша забыла о кружке и чуть не пролила на себя горячий чай. «Я вообще иду в самом хвосте! Куда это я могу оттуда деться?» «Ага», — закивала Зина, «зато теперь ты у нас впереди окажешься. Поедешь рядом со своим ненаглядным Вадимом и Юру с собой перетащишь, а там и Глеб потянется и будешь ты в окружении всей своей гвардии». «Ты чего несешь?» Даша попыталась встать, но Юрка так укутал сестру, что сразу подняться не получилось. «Какой гвардии?» «На, угощайся!» Перед девочками появился довольный Глеб с полными руками зеленой травы. «Ешь, это полезно!» «С вами и в козлов превратиться недолго!» фыркнула Зина, поднимаясь. «В каких козлов?» — не понял Глеб. «Это черемша, она очень вкусная. Смотри, как надо есть!» Он бросил к Дашиным ногам зеленую охапку, отломил у одной веточки стебель и стал с наслаждением грызть. Даша спрятала лицо в ладонях. Ей сейчас только черемши не хватало. Через два часа они двинулись в путь. За это время Сергей починил седло, но Вадим не вернулся на Затока. Он остался на Мамай и все так же ехал впереди. Поначалу и Дашу хотели поставить в голову их цепочки. Но, помня о Зининых упреках, Даша отказалась, только попросила дядю Колю встать перед собой. Юрка легко уступил свое место и, кажется, был рад тому, что от сестры его отделяет отец. А потом и вовсе перебрался к Лехе и даже о чем-то заговорил с ним, так что Даша смогла вздохнуть спокойно. Зинины слова о том, что она окружила себя кавалерами, были явно надуманными. Зря эта глупая Зина многозначительно смотрела на Юрку. «Какой из Юрки кавалер? Брат, он и в Африке, брат. А то, что ворчит постоянно, так это его особенность — быть вечно недовольным». Из троих сыновей дяди Коли Юрка — самый большой ворчун. Даша всегда удивлялась, в кого Юрка такой пошел. Все в его семье веселые, отзывчивые люди — Один он постоянно хмурится, жалуется, готов по поводу и без повода начать истерику. Дашина размышления прервала внезапная остановка. Они были в пути несколько часов и, по заверениям Лёхи, должны уже стоять на перевале. Но дорога всё шла и шла вверх, не думая начинать спускаться. Ага, Лёха разложил на шее коня карту и, судя по тому, как вертел её то одним боком, то другим, не очень понимал, где они находятся. «Заблудились!» — довольно зажмурился Глеб. «Что же теперь делать?» — прошептала Даша. Конечно, в такой большой компании заблудиться не так страшно, но все же это слово рождало в душе тяжелую тревогу. Глеб ответить не успел. Леха посмотрел на собравшихся вокруг него всадников и, не глядя, ткнул пальцем в карту. «Где-то здесь должна быть тропа», — уверенно произнес он. «Месяц назад мы по ней ходили. Хорошая такая тропа была. Мимо никак не пройдешь». Единственное только, ее могло размыть дождями. Но это вряд ли. Сильных дождей не было. «Как же мы будем искать тропу, если ее размыло?» — раздала резонный вопрос Василиса и весело сверкнула глазами в сторону Лехи. Даша вспомнила о вчерашнем Зинином замечании, что у лёхи с Василисой роман. Впрочем, Зиночка слишком много на себя берет. Не человек, а ходячий сборник сплетен. «Чего тут размывать-то?» — недовольно покачал головой Сергей. «Вон перевал!» махнул он рукой вверх. «Пошли к нему прямо. Зачем нам нужна тропа?» «Прямо не пройдем». Леха снова начал тыкать пальцем по карте. «Там по дороге расселена. Через нее просто так не перебраться. Есть только одно удобное место. К нему и вела тропа». «Сколько сложностей!» «Пожала плечами Рита. Пошли к расселине. Там тропу и поищем». «Нет». Леха сложил карту, от которой сейчас не было никакой пользы. Места знакомые, значит, проскочили мы тропу недавно. Если мы начнем тропу искать все вместе, то до вечера не управимся. Вы здесь подождите, а я с кем-нибудь быстро все разузнаю. «Давай я с тобой пойду», — предложил Вадим, и Даша от удивления чуть снова не свалилась с седла. «А ты говорил, что он трус», — прошептала она, проезжая мимо брата. Юрка покосился на сестру и толкнул пятками свою лошадь вперед. «Я тоже», — крикнул он. «Третий человек никогда не помешает». «Если твой анальгин не устал», — пожал плечами Лёха. И вновь в Дашиной груди зародилось нехорошее предчувствие, но она не могла понять, откуда это идёт. Ведь всё шло нормально, светило солнце, до вечера было далеко, найти тропу не такое уж и сложное дело. Но внутри всё равно сидел червячок сомнения. Слишком уж взрывоопасная компания собралась идти в разведку. Трое всадников вскрылись за деревьями, остальные слезли с коней. Глеб, как всегда, отправился за хворостом для костра. Самое время было попить чаю. Стараясь особо не привлекать к себе внимание Даша незаметно отъехала в сторону, а потом и вовсе пошла по следам новоявленных следопытов. Хорошо было бы взять с собой Глеба, чтобы позлить Зиночку, пускай построит новую версию. Шерлок недобитый. Но Глеб колдовал с костром, лишний раз шуметь не хотелось, поэтому поехала Даша одна. Ничего, пройдется, посмотрит, что здесь и как, вернется обратно. Никто заметить не успеет, что она отлучалась. Даже месячный поход не научил бы Дашу ориентироваться в лесу. Она тут же заблудилась в трех соснах. И хоть молодой конюк без устали рассказывал про лес, она ни за что не догадалась бы, какой зверь где прошел и какое дерево она сейчас оставила за спиной. Поэтому некоторое время Даша шла наугад, больше ориентируясь не по зрению, а по слуху. Под копытами коня сходились и расходились тропки. Каждую встреченную дорожку Даша принимала за ту самую, что все ищут и не могут найти. Она начала по ней идти, но тропинка либо быстро обрывалась в ельнике, либо испарялась, словно ее и не было. Как любой городской человек, привыкший ходить по ровным улицам, Даша была глубоко убеждена, что идет по прямой что как только она этого захочет, достаточно будет развернуться на 180 градусов и через какое-то время оказаться среди своих. Дашу стало волновать, что она никак не может догнать ушедших разведчиков. Вот уже под копыта ее лошади все чаще и чаще стали попадаться камни, и уже никаких троп не осталось. Пора было возвращаться. Даша хлопнула готовую уснуть Дашку поводом по шее и стала ее разворачивать. Из-за ближайших кустиков к ней выехал Мамай. Был он один, без всадника. Стремена сиротливо болтались по бокам объемного брюха. «Мамай!» — воскликнула удивленная Даша. «А где Вадим? Ты сбежал от него? Они пошли пешком?» Вопросов было очень много, но ни один мамай ответить не мог. Он грустно смотрел на всадницу и молчал. Даша подхватила болтающийся повод и заглянула коню в глаза. «Что там опять не так?» — мамай дернулся, вырывая повод. очень интересно Даша оглянулась, селись понять, в какую сторону кидаться, где искать попавших в беду мальчишек. В том, что случилась неприятность, сомнений не было. Вдалеке послышался звук, словно хлопнуло что-то. Мамай поджал уши. «Еще интересней», — пробормотала Даша. Первым ее желанием было мгновенно обзавестись машинкой для перемещения и тут же оказаться рядом со своими. А еще неплохо прикупить аппарат, по которому всегда можно определить местонахождение Юрки. Вещь сейчас чрезвычайно полезная». Даша погнала свою лошадку обратно. Мамай трусил рядом. За кустами мелькала рыжая спина жеребенка. Снова послышался хлопок. Мамай второй раз попытался сбежать. Даша прижала к груди оба повода и тревожно оглянулась. Ей перестал нравиться этот еще минуту назад спокойный лес. Теперь за каждой сосной ей чудилась опасность. Волк, медведь, а то и леший. Она послала Дашку вперёд, но лошадка, до этого спотыкавшаяся о каждый камень, теперь и подавно готова была упасть на ровном месте. «Давай же, давай!» — торопила её Даша. Страх накрылась головой. Вокруг происходило что-то необъяснимое и непонятное, а потому ужасное. Даша захотелось спрыгнуть на землю и побежать. Это наверняка получилось бы быстрее, чем на спотыкающейся лошади. Она уже наклонилась к передней луке, готовой выпустить стремена — но в последний момент остановилась. Даже если она побежит, лошадей придется тащить за собой, а значит, скорость передвижения будет такая же, если не меньше. Вскоре ей стало казаться, что она ходит по кругу. «Что там говорил Глеб? Мимо этой березки мы проходили? Да здесь все деревья одинаковые, и солнце одновременно светит со всех сторон, и никакого мха на пнях нет, где юг, где север, не определить». Даша сорвала ветку и начала нахлёстывать засыпающую на ходу лошадь. «Да двигайся ты!» — орала она, лишь бы заглушить в голове перепуганные мысли. «Веселей! Нас уже с обедом заждались! Давай, вспоминай дорогу, по которой шла!» Но то ли Даша была неубедительна, то ли Дашка обладала той же памятью, что и ее наездница. Только к лагерю они никак не могли выйти. В звенящей Дашиной голове настойчиво звучало «заблудилась». Но вот знакомый хлопок раздался совсем рядом. Мамай снова дернулся, и, не ожидавший рывка Даша, упустила повод. «Стой! Куда?» Вот тут ей в самый раз спрыгивать на землю и бежать за конем, но она погнала за Мамаем Дашку, и они, естественно, мгновенно потеряли его из виду. Больше того, Даша окончательно запуталась, в какую сторону ей теперь двигаться. Она уже начала паниковать, когда между деревьями мелькнула лошадь. «Эй!» — обрадовалась Даша. Если это Юрка, то она пообещает ни за что больше с ним не расставаться, так и будет ходить за братом Хвостиком. Но это был не Юрка, и даже не Вадим с Глебом. Это был незнакомый мужчина в грубой брезентовой куртке с большим мешком через плечо и с ружьем под мышкой. Шел он пешком, а рядом с ним трусил жавший от страха уши мамай. «Твой конь!» Голос у мужчины был грубый, да и выглядел он неприветливо. Из-под густых кустистых бровей смотрели суровые глаза. Даша кивнула. От ужаса она не могла отвести взгляда от ружья. Прошлым вечером Сергей рассказывал много историй о браконьерах, о том, что они не любят встречать чужаков, что в случае чего могут и убить, а потом ищи их по бескрайним алтайским лесам. Вот и сейчас блестящая двустволка очень не нравилась Даше. «А чего на двух лошадях? Немноговато для одной?» усмехнулся мужчина. У Даши от этой усмешки душа провалилась в пятки и по стременам утекла в землю. же Жеребёнок вылетел из-за кустов. Мужчина мгновенно повернулся в его сторону, и мир вокруг Даши снова решил совершить кульбит через голову. К счастью, она крепко держалась за переднюю луку седла, иначе непременно оказалась бы на земле. «Много вас здесь», — процедил мужчина. «Я своих ищу», — прошептала Даша. «Своих все ищут». Мужчина был немногословен. Он закрепил длинный повод, мамая за Дашкино седло, и оглянулся. «Туристы, значит», — тяжело произнес он. «Через перевал идете». Мы тропу потеряли. Даша была готова заплакать. «Нет ее больше», — как приговор произнес мужчина. «Дождями размыло. Здесь уже месяц, как никто не ходит». Незнакомец удобнее перехватил ружье, и Даша зажмурилась. За секунду в голове пронеся десяток мыслей. «И главное, за что?» — послышался смешок. Даша осторожно приоткрыла один глаз. «Пойдем», — махнул рукой мужчина и медленно пошел через кусты в обратную сторону. Загипнотизированная, спокойной уверенностью охотника Даша поехала следом, хотя в голове билось настойчивое желание резко развернуть лошадь и ускакать, куда глаза глядят. Идея была плохая, потому что Дашка не в состоянии была совершать подобные фокусы. Максимум, на что она сейчас была способна, это упасть и больше не вставать. Шли они недолго, но за это время Даша успела попрощаться с жизнью и мысленно написать маме письмо в Лондон с настоятельными рекомендациями в следующий раз думать, с кем и куда отправлять свою единственную дочь. ну вот деревья перед ними поредели, и они вышли на опушку. Если этим среднерусским словом можно назвать резкий обрыв, который начался сразу же за деревьями. Здесь, на самой кромке, сидели двое. Они были перемазаны грязью так, что узнать их сразу было тяжело. «Юрка!» — ахнула Даша, теперь уже без всяких раздумий, спрыгивая на землю. Брат с трудом открыл глаза, нехотя перевел их с Дашиного лица на лицо мужчины и отвернулся. Незнакомец тем временем подошел к самому краю и, перегнувшись, посмотрел вниз. «Ну, наконец-то!» — раздалось у них за спинами. Первым из-за деревьев появился дядя Коля. Лошадь его была взмылена, мешки с вещами еле держались на седле, за ним кромки вывалились остальные, конюхи держались чуть в стороне. Глеб встретился глазами с Дашей, и вдруг его озабоченное хмурое лицо озарила счастливая улыбка. От этой улыбки Даша стало невероятно легко, словно и не боялась она пять минут назад, что ее могут пристрелить или еще чего похуже сделать. «Вы живы?» — соскочил с коня дядя Коля. «А тебя куда понесло?» — повернул он к племяннице бледное лицо. «Хоть бы сказала, что ушла, а то была-была и вдруг пропала. Тут уж не знаешь, куда кидаться. То ли этих окламонов искать, то ли за тобой бежать!» «Безобразие какое!» — поддакнула Лена. «Совершенно невоспитанный ребенок!» «За своей следите!» — огрызнулся Юрка. ну ты это тоже хорош!» — отозвался дядя Коля. «Что у вас здесь опять произошло?» «Вадим!» — ахнула Ксения, опускаясь рядом с сыном. «Вадька, что с тобой?» — схватила его за руку Василиса. «Да все у него в порядке!» — проворчал Юрка, снова закрывая глаза. «Прямо не поход, а сплошной Фенимур-Купер!» — хихикнула Рита, разглядывая перепачканных мальчишек. «Индейцев только не хватает!» «Индейцев!» — Даша вдруг вспомнила про мужчину с ружьем и завертела головой. Но его уже не было. «А где?» — начала она, показывая рукой в сторону обрыва. «Здесь кто-то был?» Сергей заметил её движение. «Тут, с ружьём, только что стоял!» Растерянно пробормотала Даша. Сергей встал на то же место, где ещё минуту назад стоял охотник, глянул вниз и стал спускаться с обрыва. «Ну и что у вас здесь произошло?» Рита присела над лежащим Юркой. «Что делали? Стрелялись? Или на палках дрались?» Юрка продолжал молчать. Вадим тоже не спешил говорить. Он сидел, обхватив руками колени и смотрел в сторону далёких гор. «Ага», — Лёха продрался сквозь толпу к мальчишкам. «Ну и что, нашли дорогу?» «А её нет», — заторопилась Даша. «Охотник сказал, что тропу дождями размыло. ходят теперь в другом месте». «Охотник?» — вопросительно посмотрел на неё инструктор. «Ага, и где этот охотник?» «Ушёл», — пожала плечами Даша. «Это всё из-за неё!» — закричала Зиночка, показывая на бледную Дашу. «Это она во всём виновата!» Даша с удивлением посмотрела на стоящих вокруг. Вид у людей был такой, словно они собирались ее. Если не побить, то уж сбросить с обрыва точно. «Чего это сразу я?» — попятилась Даша. «Она еще спрашивает», — не преминула встрять в разговор Лена. Натравила мальчишек друг на друга и радуется. «Николай», — повернулась она к Юркиному отцу. «Я бы рекомендовала вам получше следить за своими детьми, а то вытворяют черт знает что». «В каком смысле?» — не понял дядя Коля. Как все папы, он был не очень внимателен к происходящему. А в таком Лена набрала побольше воздуха, собираясь говорить долго. «Прекратите!» — взвизгнула Даша. Сегодня для нее был слишком сложный день, чтобы спокойно сносить такие обвинения. «Вы ничего не понимаете!» «А чего тут понимать?» — снова заговорила Зиночка. «Думаешь, никто не видит, как ты все делаешь для того, чтобы ребята друг с другом постоянно ссорились?» Даша удивленно оглянулась. «Это она о ком?» «А Вадиме? Но она же ничего не делает, чтобы привлечь его внимание. Только смотрит. Разве это запрещено?» «Еще что скажешь?» Даша боролась с сильным желанием стащить Зинку с коня и как следует врезать по ее мягкому телу. «Ты вообще представляешь, о ком говоришь?» «Да о твоем разлюбезном братике!» Даша медленно перевела взгляд на Юрку. Он уже не лежал, а сидел, с ненавистью глядя на покрасневшую от крика Зину. «Заткнись!» — коротким движением ноги Юрка стукнул подошедшую близко пигашку по передним копытам. Лошадке не понравилось такое обращение, и она попятилась. Забыв свои обличительные речи, Зиночка завизжала и вцепилась в седло. «Не осмотрю, все живы?» Василиса первая решила закончить этот неприятный разговор. «Рассказывайте, следопыты, что тут у вас было?» «Ничего не было», — поднялся Вадим. «У Юры лошадь оступилась и с обрыва нырнула вниз. Вот и все». «Ага», — хитро поддакнул лёха «У него лошадь упала, а ты валялся в грязи из солидарности?» Вокруг захихикали и стали наперебой предлагать разные версии того, что здесь произошло. За разговорами про Дашу как-то сразу забыли, поэтому она незамеченной смогла отступить в сторону, сползти с коня и пойти, куда глаза глядят. Ее душили слезы. Зинины обвинения болью отдавались в голове. За что? Что она такого сделала, что эта противная девчонка каждый раз пытается ее задеть? Даша сама видела, как Зина ходила кругами вокруг Юрки. Никто же после этого ни в чем ее не обвиняет. А остальные? Почему они так на нее смотрели, словно Даша украла у них что-то? Но она же ничего не крала, просто шла вместе со всеми. На нее так же капал дождик, так же светило солнце. Ей так же тяжело было по утрам садиться в седло, а вечером с него слезать. Она также мёрзла по ночам в палатке, и также её грызли комары. Даша шагала вперёд. Сквозь слёзы не видела дороги, да ей это и не надо было. Ей хотелось заблудиться. Заблудиться окончательно и бесповоротно, чтобы её уже никто не нашёл. Пускай они уходят без неё, она только мешает. Без лишней обузы им будет легче. Они быстро пересекут перевал, найдут удобное место для стоянки, через пару дней закончат свой маршрут и будут отдыхать на Телецком озере, где, как рассказывал Глеб, очень красиво. И все это будет без нее. Она останется здесь, где столько опасности, и ходят браконьеры с ружьями, где по ночам холодно, а днем нестерпимо сжет солнце. Она растворится среди кедров и мхов, превратится в прозрачную тень от дерева, Но больше никогда не вернётся к обрыву, где стоят презирающие её люди. Люди, которые обвиняют её в чём-то, о чём она сама даже не догадывается. Даша остановилась, уперлась лбом в колючую кору дерева и заплакала. Громко, навзрыд. Она не боялась, что её кто-то услышит. Да и кому её слышать? Птицам? Ветру? Она никому не нужна. Никому! Какая же она маленькая, беззащитная и несчастная. Жалость к себе заполнила целиком, так что она перестала слышать, что происходит вокруг. А ее искали. Уже какое-то время поблизости раздавался настойчивый крик Глеба. «Даша!» Этот крик был громче и птичьих перекличек и свистящего ветра. Он не мог пробиться только сквозь Дашины слезы. Не слышала она, как из ближайших кустов появилась невысокая фигура конюха. Он не хотел ей мешать. Если у человека горе... Он должен выплакать его до конца, чтобы больше оно не занимало его мысли. Поэтому он терпеливо дождался, когда слезы сами высохнут на Дашином лице, и только потом подошел. Даша его заметила. «Меня все ненавидят», — прошептала Даша, с трудом отрываясь от дерева. Жесткая кора оставила на ее щеке глубокий след. Глеб посмотрел на верхушки деревьев. Он не мог придумать нужных слов. Многое видел и чувствовал, но сказать об этом у него не получалось. Глеб еще не знал, как объяснить все то, что с ним происходило. «Тебя все любят», — произнес он, но взгляд его все еще был устремлен наверх. «Ха-ха», — схлипнул Даша, — особенно Синка. Она глупая и завистливая, — коротко бросил конюх, боясь встретиться взглядом с Дашей. «Нашла чему завидовать», — всплеснула руками Даша. «Она сейчас сама завидовала Зине, ее спокойствию, ее уверенности, ее способности все видеть и все понимать» а главное — говорить вот так больно и хлёстко». «Она хочет того, что не может получить», — вздохнул Глеб. Он и сам не очень понимал, что говорит, но молчать в такой ситуации было бы глупо. «А ты имеешь то, что тебе не надо». «Что это я имею?» — Даша вытерла глаза и с интересом посмотрела на конюха. «Себя любит», — произнёс Глеб и после небольшой паузы добавил. «Тебя нельзя не любить, а Зину любить не за что. Вот она и злится». Кто это меня любит? всхлипнула Даша. «Ты что ли?» Глеб снова задрал голову. С каким бы удовольствием он сейчас молчал. «Юра», — наконец произнес он. «И я», — добавил он, вздохнув. «И может быть, Вадим, только у него сейчас другая забота». «Юрка?» — ахнула Даша, пропустив мимо ушей комментарий по поводу Вадима. «Ты что? Он же мой брат!» Глеб пнул мыском ботинка слежавшуюся листву под ногами. «Тяжело объяснять то, что для тебя очевидно». Поговори с ним, он еще может совершить что-то дурное». «Это ты о чем?» Даша в упор посмотрела на конюха, но Глеб снова отвел глаза. Не из трусости, нет. Это городские привыкли смотреть в глаза, словно читают по лицам сокровенные тайны души. Глеб не умел ничего читать в глазах других. Он умел читать только книгу леса. Когда же ему доводилось смотреть в чужие глаза, то остальные читали по его лицу все, что хранилось в его душе». А ему сейчас этого не хотелось. Ему не хотелось, чтобы Даша плакала и из-за него, ведь она ему тоже очень нравилась. И пусть другие это называют любовью, он пока не знал этому название. «Что такого все знают, о чем не знаю я?» — выпалила Даша. Глеб повернулся к солнцу, медленно ползущему горизонту. «Мы сегодня уже никуда не пойдем», — произнес он. «Здесь будем стоять. а нальгин нашелся. Ногу повредил, будет отдыхать». Надо успеть поставить палатки. Сегодня будет темная ночь. И они вместе с Дашей пошли обратно.